Глава 20. Сумятица в людских головах вызвала сумятицу на дорогах. Встречные потоки на тракте до Плавия, по которому ехал фургон Олега, численно были примерно равны попутным. Казалось, весь Тарк решил пуститься в путь. «Здесь уже недалеко», — сказала Мэй. «Если останавливаться не будем, то успеем попасть в столицу до закрытия ворот». «Ты как, Лек, смотришь?» спросил лис у сидящего с ним рядом шефа. «Останавливаться будем или на ходу перекусим?» «Мэй», — обернулся он к девушке. «Придумаешь, чем нам подкрепиться?» И это, — вновь повернулся он к Олегу. «Лошадки устали. Едем дальше?» «Вижу, что устали. Едем дальше». Он наложил на тяжеловозов заклинание «Малое исцеление», так что теперь они без проблем довезут их до плавия. Вернее, довезли бы, не случись, в дороге других проблем. «Да, на это мы не рассчитывали», — лейтенант в сердцах сплюнул на обочину и тяжело вздохнул. «Это же глупость очередная. То гнали кавалеристов на юг, а теперь этих недотеп гонят в столицу. Придется все же ночевать еще одну ночь возле дороги». Им пришлось остановиться, когда до плавия оставалось меньше десяти лик. Их фургон, еще пару фургонов-торговцев-попутчиков, которые нагнали их после последнего привала, так же, как и идущий впереди них крестьянский обоз, согнали с дороги перед самой дорожной развилкой три десятка чем-то или кем-то озлобленных кавалеристов. Вскоре из леса с западной стороны тракта показалась колонна ополченцев. «Береги, Сворцовское чудовище, перед такими богатырями тебе ни за что не устоять», едко прокомментировал увиденную картину один из владельцев груза тканей, перевозимых в их маленьком караване. Да они же до поля боя не дойдут, помрут от страха по дороге. «Придержи язык, Нерчур!» Его компаньон с опаской поглядел на Олега и Лиса. «Эти храбрые ополченцы лишь помощь нашим доблестным солдатам. Наш великий король придумает, как...» «Да ладно тебе, Феристаль! «Не бойся! Это ж свои ребята и талантливые барды!» Нерчур подмигнул Олегу. «И не побегут доносить в королевскую стражу, так ведь, Лек, Лис?» «Не, не побежим», — помотал головой Лис. «Пойдем не спеша», — подхватил Олег. «Донос — это дело серьезное. Оно не терпит суеты». Его шутка вызвала у торговцев разную реакцию. Если первый ее поддержал смехом, то второй опасливо огляделся. Нерчур и Ферристаль... С огромной для себя выгодой торговали с форцевскими тканями, имели тесные деловые связи с торговыми агентами сфорцевского министра Гури, большинство своих капиталов держали в Виллском отделении банка Сфорца и поэтому совершенно не боялись прихода армии сфорцевского чудовища, имея гарантии от своих деловых партнеров. Все это они, конечно, не рассказывали, но Олег с помощью косвенных вопросов, иногда заданных вроде бы вовсе в шутку, положение дел у своих попутчиков вычислил достаточно быстро. Из двоих компаньонов Феристаль просто был более осторожным, поэтому к месту и не к месту изображал из себя препосторонних таркского патриота, при том, что оба торгаша являлись яркой иллюстрацией утверждения Карла Маркса, что у капитала нет патриотизма. Семеро, «А этих-то зачем тащит? Дочь Нерчура, женщина лет 30, с жалостью посмотрела на идущих в колонии ополченцев, одетых в доспехи, изнашитых на полотнянной рубахе, железных бляхах, совсем молодых и неуклюжих парней, явно из поселенцев. «От них-то какой толк будет?» Олегу приходилось уже нередко видеть городские ополчения, и впечатления о них у него остались весьма пренебрежительные. Но то, что он видел сейчас, ничего, кроме жалости и презрения, не вызывало. Одетый, кто во что гораст, вооруженный, кто дрянным мечом, кто копьем с подъеденным с жуками древком, а кто и вовсе обычным хозяйственным топором, ополченцы понуро шли, постоянно сталкиваясь друг с другом, или наступая впереди идущим на ноги. Нахождение в большой массе для этих людей было делом новым. Даже сельские маги, Олег насчитал четверых, смотрелись жалко. «Из поселений уже рекрутируют», — прокомментировал зрелище Нерчур. «Эти, да, навоюют. Уж лучше бы в обоз их взяли вместо рабов, да арбалеты дали, вон как у сворца. А так только еду и припасы на них переводить». Лис с интересом посмотрел на торговца и знаком показал шефу, что разумный подход торговца оценил. «Леглись, козу!» Из их музыкального фургона вылезла доставала селя. «А даты идут!» — показала она пальчиком на унылую колонну. Олег хорошо относился к детям, но сюсюкаться и тетешкаться с ними не очень желал еще в своей прошлой жизни. Не обрел он такой привычки и в новой. Кто его дернул во время короткой остановки для посещения кустиков показать внучке Нерчура козу, он и сам не знал. Но вот такую глупость он совершил. А Мэй пропеликола сели на дудочке. Этого оказалось достаточно, чтобы пятилетняя девочка криком убедила мать разрешить ей перебраться в фургон музыкантов, где теперь добросовестно и изводила всех троих вопросами. Ситуация усугублялась еще и явной непоседливостью девчонки и ее пока немнятной речью. Олегу даже вспомнился анекдот из прошлой жизни, когда внучка весь день пугала бабушку призывами «Молись и кайся! Молись и кайся!» и едва не довела бабулю до нервного срыва. Лишь приход матери девочки, объяснившей, что та хотела, чтобы ей поставили мультик «Малыш и Карлсон. Спас бабке жизнь». Нерчур после того, как вовремя спровадил своего зятя за очередной партией ткани в Сфорц, забрал из Ивра дочь с внучкой с собой в столицу. Впрочем, оставлять их в столице, как и оставаться там самому, он не хотел. У него было небольшое имение в глубине Ронской пущи, где он и собирался вместе с компаньоном Ферристалем и его семьей переждать опасное время. А то гарантии гарантиями, а солдатне, нюхнувшей крови под горячую руку, лучше не попадаться. «Олег, покажешь сели к козу?» — усмехнулся Лис. Вообще-то, леглись, это она обращалась к ним обоим. Но лейтенант, стараясь этого не показывать, искренне забавлялся положением, в которое загнал себя его шеф. Подавив себе глупое раздражение... Олег взял девочку к себе на колени и стал показывать ей фокусы. «Теперь всю дорогу придется за этой колонной тащиться». Мэй выпрыгнула на землю и потянулась. «Проще тогда через странник объехать. Быстрее будет». «Лесная дорога не тракт», — здраво возразил Нерчур. «Там без защиты нескольких десятков наемников лучше не ездить». Он оглянулся и вздохнул, осмотрев своих троих конных охранников. «Да и что мы выиграем?» Все равно городские ворота уже будут закрыты. Через странник на четверть дольше ехать. Придется под стенами ночевать. Так уж лучше где-нибудь здесь остановиться. Так и получилось, что, несмотря на желание в этот же день к вечеру оказаться в плавии, все-таки пришлось выбирать подходящую полянку и устраивать там привал до рассвета. На присмотренной площадке их маленький караван оказался далеко не единственным. Многие, следовавшие в столицу как одинокие путники, так и компании, тоже предпочли не тащиться за колонны ополченцев, а переночевать возле тракта и тронуться в путь с утра. Трое рабов Нерчура и Ферристоля быстро соорудили походный стол и скамейки, а дочь торговца вместе со своей служанкой и Мэй приготовили вкусный ужин. Селя после того, как все поели и сидели у костра с разговорами за жизнь, уговорила Мэй поиглять на удочки. Когда в сумерках над поляной потекла мелодия одинокого пастуха, к их костру прибилось десятка три человек, включая рабов, все, кто в этот вечер остановился здесь на ночлег. «Искусство требует жертв», Но жертвовать ради него сном своих людей Олег не собирался. Поэтому, как не уговаривали собравшиеся вокруг их костра продолжить концерт, Лис, поняв жест шефа абсолютно точно, был неумолим, предлагая посетить их концерты в Плавии. От увеличивающихся сумм, предлагаемых благородными слушателями, они отказались наотрез, взяв только причитающиеся за четыре исполненных номера вознаграждения. «Лис!» «А поехали ко мне в имение», — уговаривал расчувствовавшийся нерчур, поддержанный в этом порыве не только дочерью и внучкой, но и компаньонным ферристалем, неожиданно оказавшимся большим поклонником музыки. «Времена сейчас тревожные. Пересидите в нашей лесной глуши. С деньгами, если вам очень нужно, помогу». Чтобы не затягивать очередной разговор до утра, лис пообещал подумать и дать ответ в столице. До плавия они добрались, когда солнце уже перевалило на вторую половину дня. Остаток пути не был безоблачным и беззаботным. К доставали селе добавились двое молодых дорвингских благородных, воспылавших страстью хрупкой дудочнице. Дорвинг — довольно обширное, но крайне бедное королевство, севернее Тарка. Соревнуясь в этом с горными и лесными княжествами, Поставляло материку множество полунищих дворян, не имеющих при себе ничего, кроме меча. Даже лошадь для таких считалась богатством. Зато гонору, задиристости и спеси у этих благородных бродяг хватало с избытком. Вкусовые и эстетические пристрастия этого средневекового мира мало чем отличались от таковых же земного средневековья, поэтому наибольшим успехом у мужчин здесь пользовались женщины, не отличающиеся худобой, и в обычных обстоятельствах у худощавой и субтильной мыши Мэй не было никаких шансов привлечь к себе внимание благородных, хоть и нищих дорвингцев, разумеется, если те не примут на грудь необходимое количество горячительного». Но последствия ее вчерашнего музыкального исполнения ярко показали, что далеко не всегда в женщине привлекает внешность, как, наверное, и в мужчине. Молодые дорвингцы, уже с самого ранья, мешая Мэй даже привести себя в порядок, наперебой начали предлагать ей свои услуги в качестве кавалеров. А Мэй, видимо, желая немного позлить Олега, стала вполне благосклонна воспринимать их комплименты и ухаживания что вместе с непрекращающимися вопросами и разговорами сели, испортило Олегу остаток пути. «Как я понимаю, Нерчур, куда-то сейчас идти жаловаться бесполезно!» — громко плачущим голосом сказал торговец кожами. «Посмотрите, что творится!» Он показал на сумятицу и столпотворение при въезде в город и беспорядочные хаотичные лагеря полков ополчения вокруг него. За две лиги перед столицей к их увеличившемуся каравану добавились еще и четыре повозки купцов, которые все же решились ехать лесной дорогой через поселение Транник и были ограблены. Не понравилось и очень сильно Олегу то, что грабеж купцов устроили не разбойники, которым это полагалось по их роду деятельности, а отбившийся от армии Плавия отряд наемников. Олег не хотел разрушения Таркского королевства, а вовсе наоборот – Установление в нем порядка, такого, каким он должен быть в его понимании. Нет, изъять под непосредственное имперское управление Иврскую и Лидурскую горную провинции Олег запланировал, но все остальное должно было перейти чеку и гортензии в относительно приличном состоянии, и бесчинство наемников в эти планы никак не вписывались». К тому же Олег успел достаточно хорошо изучить эту наглую, хоть и довольно храбрую братью и понимал, что приводить наемников к законопослушанию надо очень быстро и крайне жестко. И еще вырисовывалась очень важная задача, которую надо будет решать безотлагательно – это сохранение существующего аппарата управления королевством, потому что уже сейчас он своими глазами наблюдал разрастающийся хаос». В прежней своей жизни Олегу доводилось видеть примеры непродуманных решений. Хотя бы история с тем же Ираком, когда американцы разогнали всех хусейновских чиновников и силовиков, и в результате получили раздел страны на религиозные анклавы, вяло текущую гражданскую войну и, в конце концов, известную террористическую организацию, упоминать даже название которой было запрещено. Понятно, что здесь другие времена и несколько иные нравы но наводить потом порядок после тотальной разрухи ему не хотелось. «Все равно сходи в королевскую стражу», — посоветовал торговцу кожами Феристаль. «Наемники тут недалеко, может, и найдется отряд, чтобы съездить их захватить». Нерчур иронично посмотрел на своего компаньона, но комментировать его слова не стал. «Это же вообще один из ухажеров. Мэй, отъезжавший в голову колонны, желавших попасть в город», спешил поразить сердце любимой женщины свежими новостями. «Винорцы взяли ланчер!» «Королевская армия Тарка полностью разгромлена!» В голосе благородного, но нищего юноши было столько восторга, что можно было именно его принять за победителя. «И теперь с двух направлений, из Чебара и ланчера, надвигается тридцать полков регента Олега, и север он тоже уже отрезал. Плавий почти окружен». Его слова вызвали громкие ахи и охи всех, кто их услышал. А тетка, ехавшая в телеге, стоявшего впереди крестьянского обоза, даже громко заголосила и заткнулась, только получив увесистый тумак сидевшего с ней рядом мужика, по всей видимости, ее мужа. Бьет, значит, любит. В этом патриархальном мире не всегда воспринималась бы как издевательская шутка. «Надо будет поторопиться с отъездом», — сделал вывод из услышанного озаботившийся Нерчур. «Лиз, Лек, Мэй», — обратился он к их троице. «Подумайте еще раз, крепко подумайте. Я вам предлагаю свой кров совершенно искренне». «Леглись Мэй к нам», — присоединилась к приглашению Селя. Даже подозрительно на них смотревший поначалу Феристаль и дочь Нерчура начали уговаривать полюбившихся за столь короткое время и после прослушивания столь короткой программы музыкантов. «Спасибо еще раз», — отказался Лис, — «но нет, нас ждут в плавии». По знаку Олега Мэй, мило улыбнувшись своим кавалером, упорхнула под тент фургона. «Нерчур предлагает остановиться в его доме. Он все равно завтра уезжает». Забравшийся вслед за девушкой Олег налил себе прихваченного из постоялого двора под Ивром Эля и сделал несколько глотков. Не то чтобы он распробовал и полюбил этот напиток, но жажду Эль утолял неплохо. У него дом в каких-то вышках. Мэй посмотрела на него, качнула головой и, взяв у него из руки кружку, тоже промочила горло. Наболталась со своими ухажерами. «Тебя ведь королевский дворец интересует?» она задала этот вопрос чисто риторически – Уж дурой-то Мэй точно не была и давно поняла, зачем регент Венора отправился в плаве собственной персоны. Тогда это не самый лучший вариант. Вышки – это восточная часть города и далеко от дворца. К тому же там живут титулованные благородные и богатые уважаемые люди. Нерчур уедет и многие начнут интересоваться, как это музыкантишки прижились в таком богатом районе». Вопрос с расстоянием до королевского дворца Олега, владеющего заклинанием «Прыжок», волновал меньше всего, а вот лишний раз вызывать вопросы, конечно же, не хотелось. «И что ты предлагаешь? Остановиться опять в какой-нибудь таверне? Приставалы эти тогда наверняка за нами увяжутся. Или ты знаешь, где можно домик снять?» «Или...» Мэй вернула кружку Олегу. «В синем городе всегда раньше можно было домик снять». У меня родители, когда приезжали в столицу из замка нашего Сюзерена, никогда даже заранее не посылали раба подыскивать вариант. Приезжали и сразу легко находили подходящий вариант. А сейчас, я думаю, когда столько народа разбегается по укромным местам, боясь попасть в осаду или оказаться в ополчении, там наверняка еще проще домик подходящий найти. Район для людей среднего достатка, довольно зеленый, хоть и называют «синим». И до дворца Плавия второго совсем близко. В этот момент фургон дернулся, значит, пробка начала продвигаться. «Я тебя услышал», — сказал Олег и внутренне усмехнулся. Эту фразу полюбил один из его друзей детства. Где уж он ее нашел, от кого услышал, так и осталось неизвестно. Но при каждом удобном случае он ее вставлял к месту и не к месту. «Коля, пошли завтра на концерт. Я тебя услышал». «Тебе завтра надо на пересдачу, я тебя услышал». И чего вдруг спустя много лет и в другом мире на него нашло, Олег и сам не мог объяснить. «Ребята, не передумайте!» В вопросе торговца, прозвучавшем уже на втором перекрестке городских улиц, где их компания распадалась, была грусть, а Селя так и вовсе разревелась. «Ну, если что, вы знаете, где нас найти». Расстаться с влюбленными дорвингскими дворянами оказалось гораздо сложнее, и отстали они только после клятвенного обещания лгуньи Мэй встретиться с ними завтра в уговоренном месте. Как уж они хотели разделить между собой эту совсем маленькую мышь, Олега интересовало меньше всего. «Говори, куда дальше», — сказал он ей.